В церкви один из братьев служит безмолвную литургию для безмолвной же братии. Слышно только, как шелестят страницы большой книги, да шуршат риасы при поклонах и коленопреклонениях. Всякое внешнее убранство в церкви отсутствует, лишь черное распятие на главном алтаре. Однако в пределе Девы Марии Установлена большая доска, на которой будет изображено благовещение, единственная дозволенная здесь картина. Художник был не монастырский, привезен из внешнего мира. Сейчас он, готовясь к священной миссии, предавался строгому покаянию и умершвлению плоти. Межбратьей подробно в письменном виде обсуждалось, как надлежит трактовать сей предмет. И Ботвида, живописца, терзали борение с самим собою, как ему изобразить приз на деву в тот сокровенный миг, когда она слышит ангельский привет «Аве Мария грация плена и получает весть о благословенном своем состоянии. Ботвид хоть и был юноша благонравный, набожный, но все-таки знал, что дитя человеческое не родится без мужчины и женщины. Поэтому, с одной стороны, ему предстояло запечатлеть естественное в ходе событий, с другой же не забыть о чуде, то бишь о сверхъестественном. И он постарается через выражение лика дьявы показать высочайшую духовность в единении с чувственно-земным. Однако это он оставил напоследок и начал с ангела. Чтобы не примешать сюда ничего из окружающей реальности, Ботвит отказался от пейзажа и построек, а вместо этого, как в старину, написал золотой фон, который придавал фигурам дивный непостижный блеск, освобождал от отвлекающих случайностей, и они как бы парили в этом поле, что было не воздухом и не землей, но чистым светом. По слову Писания, ангел Гавриил был послан от Бога благовествовать Марии ее грядущее счастье. А так как все ангелы, упомянутые в Писании, названы мужскими именами, Ботвид без колебаний решил представить его в мужском облике. Однако набросок на спидной доске вызвал у обители резкое неодобрение – Ведь ангелы выше всех земных обстоятельств и пола не имеют, да и негоже на одной картине изображать мужчину наедине с женщиной, в особенности, когда ему должны исполнить столь деликатное поручение. Стало быть, ангел получил обличие женско-мужское, свойственное ангелам. Лицо как у юноши, волосы как у женщины, руки и ноги, различимые сквозь одежду, как у юноши, но грудь слегка выпуклая, а бедра мягко выгибаются прямо от поясницы. Крылья по обыкновению прикреплены поверх одежды, словно бы составляя их часть. В руке ангела ботвит нарисовал цветок любви, розу, Но алая краска монахам не понравилась, ибо напоминала о плоти, да и сам цветок приводил на ум языческие предания. Нет, это должна быть лилия, белая лилия, символ невинности и чистоты. Ботвит написал «Белую лилию» и очень порадовался действию, какое производили шесть шафранно-желтых тычинок, ведь фигуры, одетые в белое, давали немного возможностей поиграть цветом. Но наутро, придя в церковь продолжить работу, он увидел, что тычинки кто-то сковырнул, открытая чашечка опустела. Объяснить, в чем тут дело, монахи не пожелали, И Ботвид подумал, что причина тому узнать в тайнах вероучения кое выдавать не должно.